Глава вторая. Матч с пренебрежением глядел на своего подопечного. В голосе его слышались раздражение и неловкость. — Вон, опять! Квыркнулся! Чего это с тобой приключилось? Это ж Пок! -пок — Пок? Джон Том не в силах был отвести взгляд от висящего над ним жуткого существа. — Фамулус это! — Ученик, то есть Клотогорбов. Надо ж быть таким трусом. Он... — Ничего, — проговорила огромная черная летучая мышь. — Мне до джидо. Задевая кончиками крыльев за косяки, летучее создание отодвинулось внутрь. На свету блеснули четыре острых клыка, мелькнули огромные розовые уши. Голос летучей мыши был невероятно грубым. Он скрижетал и грохотал, словно целый гравийный карьер. — Я знаю, я не красавец. Только вот из-за этого еще никто не валился предо мной с ног. Он подлетел ближе к Джону и повис в воздухе. — Эй, друг, а ты... «И сам на морду, да не бог весь джидо!» Пок, ты помягче с ним!» — голос Маджо звучал умиротворяюще. «Его ж приколдовали из какого-то мира, да и ранен он!» Выдр дипломатично не афишировал, что сам нанес рану юноше. Джон Том неловко поднялся на ноги. По левой штанине стекала густая и теплая струйка кларета. — Клотогорб чего-нибудь привораживал из иных миров? — Сегодня он трезвее обычного, если ты про эда. И летучий мышь пренебрежительно фыркнул. Из глубины дерева послышался густой и гортанный, пусть и чуть дрожащий голос, который... Как сразу инстинктивно понял Джон Том, принадлежал волшебнику и наставнику. Кто там пок? Это Мадж, выдр, охотник, хозяин. С ним какой-то да, раненый человек совершенно гнусного вида. Ты сказал человек? В голосе послышалось возбуждение Давай их внутрь веди сюда. Пошли. — коротко велел Пок. — Приспичило ему видеть вас. Крылья его были побольше, чем у малиновки, и едва не касались косяков. — Друг, с тобой все в порядке? — матч поглядел на шатавшуюся фигуру своего невольного спутника. — И что тебя дернуло? Опять припадок. Пок вовсе не дурнее любой летучей мыши. С лица, то есть. Это Это не внешность виновата. Его размеры. Там, откуда я родом, таких летучих мышей считай, что и нет. — Ну, пуг-то у нас среднего роста будет. Матш переменил тему. — А ты шагай, шагай себе. Только постарайся пол кровью не запачкать. Отказавшись от помощи выдра, Джон Том ковылял следом за ним. Уже коридор потряс его. Он был чересчур длинен и совершенно точно не мог уместиться в дубе, невзирая на большой диаметр ствола. Потом они вступили в комнату высотой не менее чем в двадцать пять футов. Вдоль стен выстроились книжные полки, уставленные старинными томами чуть ли не всех возможных форматов в разнообразных переплетах. Надежин и Жаровин трещали благовония, но и они не в силах были умерить наполнявшую залу тошнотворную вонь. Между книгами расставлены были покрытые старинными пятнами сковороды и чаши, стеклянные фиалы, горшки со всякой дрянью и прочие пакостные предметы со стен ухмылялись черепа разнообразно обработанные и украшенные. К ужасу Джон Тома, иные из них оказались человеческими. Через окна лился топазовый свет, от которого высокая зала казалась окрашенной золотом и янтарем, а в лучах танцевали пылинки. Пол был сложен из деревянных плашек. В центре Теснилась кое-какая мебель из тяжелого дерева, обтянутая ящеричной кожей. Две распахнутые настежь двери вели в другие комнаты. Невероятно! — глухим шепотом обратился Джон к Маджу. Дерева-то не хватит и на одну эту комнату, а тут еще и коридор, и другие залы. «Э, шеф, правда неплохо сработано?» В голосе выдра слышалось известное уважение, но далеко не трепет. «Известно. Решил себе проблему пространства, так ведь?» «Я такое видал в городах в нескольких богатых домах». «Не совру. Одно первое заклинание недешево стоит, а ведь его еще нужно подновлять». Постоянно замкнутые гиперразмерные вихри — это тебе не какая-то дешевка, а вот так. — Почему же они не дешевы? тупо проговорил Джон Том, не сумев придумать ничего более умного перед лицом пространственного абсурда. Матч заговорчески смотрел на него. — Инфляция! — Оглядевшись, они увидели Бога, возвращавшегося из другой комнаты. Говорит, Джидо, выйдет через минуту другую. А в каком он настроении? Джон Том с надеждой поглядел на летучего мыша. Вполне, в благоразумном. Зависнув в воздухе, мышь потянулся крошечной, как чистой лапкой к сумке на груди. Она была куда меньше, чем у Малиновки, и извлек оттуда небольшую сигару. — Огонек найдется? — Кремни кончились, приятель. — Секундочку. — Жон Том принялся взволнованно рыться в карманах джинсов. — Вот. Он извлек оттуда дешевую разовую зажигалку. — Интересно, — бросил матч, поглядев. — Ага. — Пок подлетел поближе. — Джон Том заставил себя не обращать внимания на острые, как бритва, белые клыки. «Никогда не видел, догой, огнетворки!» Мышь перекинул сигару в другой уголок рта. Джон Том крутанул колесико. Пок раскурил сигару, удовлетворенно пыхнул дымком. «Дай-ка поглядеть, парень!» Джон Том передал зажигалку, выдор покрутил ее в лапах. — А как работает? — А вот. А Джон Том снова крутанул колесико. Посыпались искры, но огонька не было. Он поглядел на прозрачный корпус. — Кончился бензин. Жидкость, то есть. — Завяз на половине заклинания? В голосе плога слышалась симпатия. — Ничего. сзади спасибочка за огонек. Он открыл рот, выдувая квадратики дыма. — Заклинания тут ни при чем, — запротестовал Джон Том. — Все дело в горючей жидкости. — На твоем месте я потребовал бы деньги назад, — порекомендовал выдр. — Я бы и сам охотно вернулся назад, а Джон Том поглядел на запястье. Часы тоже встали. Надо бы сменить батарейку. Он поднял руку. — Слышать больше не хочу о всяких там заклинаниях. Матч пожал плечами, одарив Джон Тома взглядом, каким в семье смотрят на родственника-идиота. — Ну где же этот старый лежебок, — спросил Джон Том у Пога. — Эй, там! — прогромыхал могущественный голос. Со страхом, опасаясь, что последние слова его были услышаны, Джон Том медленно обратился лицом к знаменитому Клотогорбу. Не было ни просторного одеяния, ни белой бороды, ни остроконечной шапки, ни загадочных знаков на одежде. Впрочем, очки враговой оправе были там, где положено. Непонятным образом они удерживались, над широким округлым клювом, как раз над крошечными дырочками ноздрей. Очки не имели дужек, цепляющихся за уши. У черепах не бывает ушных раковин. В короткопалой руке была толстая книга. Клотогорб направился к ним в перевалку. Он был, пожалуй, на целый фут короче, чем матч. — Сэр, я не хотел бы показаться невежей. У Джон Тома хватило присутствия духа на эти слова. — Я не знал, что вы в комнате. Я здесь чужой и вообще... — -ш, Ш, мальчик. Клотогорб улыбнулся, движением руки отмахиваясь от извинений. А голос его сделался обычным. Колдовской гром исчез из него. Меня не так-то легко обидеть. Иначе вот с ним я не смог бы ужиться, и он кнул пальцем в сторону пога. Минуточку, будьте добры. Волшебник глянул вниз. Джон проследовал за ним взглядом, заметив маленькие ручки на пластинках панциря волшебника. горб по очереди потянул за них открыл, наконец, несколько ящиков, что-то искал там, бормоча извинения. Иначе я наверняка потеряю все самое важное, все самые необходимые жидкости и порошки. — Ну, как вы, наверное, это больно? — Да нет же, мой мальчик. Волшебник заразительно захихикал. Я воспользовался теми же способами, которые дают мне возможность увеличить дерево изнутри, не меняя его снаружи. — Хвастает, — буркнул Пок. — А парню больно. — Придержи-ка язык. Летучий мыш закружился прямо над головой волшебника, но сразу умолк. — Приходится следить за ним. Слишком нахален. Клотогорб подмигнул. — Вот в последний раз... Я отделал его. Мог спать только нужной стороной вверх. Видели бы вы, как он пытался засыпиться ушами, чтобы повиснуть. Чародей снова кихикнул. Не люблю сердиться в присутствии гостей. Пусть лучше считают меня добрым. А теперь, промолвил он голосом бывалого лекаря, посмотрим твой бок. А Джон Том опустил глаза вниз к неуклюжей ладони волшебника, снимавшей состряпанную маджем повязку. Пальцы прикоснулись к белевшему сквозь кровь телу, и юноша дернулся. — Прости. Лучше сядь. — Благодарю вас, сэр. Они перебрались на кушетку, ножки которой раньше принадлежали существу совершенно невероятного вида. А Джон опустился на нее осторожно. Подушки расположены были в какой-то половине фута от пола по росту невысокого волшебника. — Колотая рана! — Клотогорб задумчиво поглядел на уродливый разрез. Впрочем, неглубокая. Сейчас все исправим. — Вот что ваше колдовское превосходительство, — вступил Мадж. Не в обиду вам будет сказано, я всегда слыхал, что у волшебников за свои услуги принято брать вперед. — Сейчас главное не в этом. — Как ты себя назвал? — Не называл я, только кличут меня маджем. — Угу. — Говорю тебе, от этого юноши я не буду требовать платы. Лечение будем считать авансом за будущие услуги. — Услуги? — осторожно глянул Джон Том. — Какие услуги? — Судя по тому, чего я видел, едва ли он на что-то годен, — вставил матч. Я не думаю, что простой рабочий вроде вас, мистер матч, Может, сразу во всем разобраться. Волшебник надменно поправил очки. — В этом мире орудуют силы, которые только я один способен постичь. Лишь я один обладаю познаниями, необходимыми, чтобы управиться с ними. То, что этот парнишка здесь очутился, — просто кусок огромной опасной головоломки. Во — Во-во! — с триумфом подумал Матш. Знал бы только, из-за чего пыхтит. — Должно быть, это тот самый волшебник, которого я призывал вчера. — Это он-то? — матч смеялся, как и положено выдром, тонким и пескливым голосом, чуть детским. — Шутишь, что ли, приятель? — Я не позволяю себе шуток в таких серьезных делах, — скорбно заметил. — Клотогорб. — Ну да. Только чтоб этот вот так волшебник даже свою огнетворку не мог заговорить. Вздохнув, чародей медленно проговорил: Он попал сюда из мира вселенной, только внешне похожей на нашу, значит. И волшебство его окажется иным. Я, например, уверен, что в его мире Едва ли смог бы воспользоваться своими огромными дарованиями. Вселенные матч погружены в огромную интерразмерную магию, и чтобы успешно справиться с ней, необходима помощь и знание тех, кто понимает, как она действует. Волшебник казался озабоченным, словно на его плечи вдруг обрушился тяжкий гнет, который он предпочел бы скрыть от собеседников. Это волшебник, которого я искал. Мне пришлось воспользоваться неопробированными словами, многочисленными интерграммами, редкими формулами, которые трудно даже соединить. Много часов я напрягался, стараясь зацепить его, и уже почти оставил надежду, когда мне... А вдруг подвернулся этот парящий дух, доступный и свободный. Мысли Джон Тома вернулись к Куреву. Действительно парил. Еще эта черепаха решила, что он, Джон Том, колдун и волшебник. Из-за толстых стен очков на него глянули острые проницательные глаза. Ну-ка, скажи мне, мой мальчик. В твоем мире волшебников и магов называют словом инженер. Так ведь? Анжи. Инженер? Да, наверное. Ты произносишь точнее. Наверное, это достаточно полная аналогия. Вот видишь, волшебник с уверенностью повернулся к маджу. И своими услугами... Он расплатится со мной. Но, сэр... Однако Клатогорб исчез за высокой стопкой книг. Послышалось звяканье. Матч подумал, что лучше бы ему вовсе не видеть того затайца, а тем более этого хилого молодца. Он поглядел на сгорбившегося на кушетке молодого человека. Одно слово — Джон Том. Но чтобы он был волшебником? Впрочем, имея дело с магами, не следует верить своим глазам. А людям простым лучше держаться подальше от чародеев. Как может быть волшебником неумеха, не способный заговорить простую огнетворку, не говоря уже о том, чтобы залечить себе бог? Парнишка казался испуганным и потерявшимся. Разве настоящий волшебник станет вести себя подобным образом? Правда, лучше все-таки подождать, что если Джон Том еще не открыл всех своих способностей. Ну а если вдруг они проявятся, лучше заранее позаботиться о том, чтобы Джон Том позабыл, кто проделал ему дырку в боку. Вот что, парень, не слушай ты. — Чего Клотогорб тут говорит об оплате? — Сколько не будет стоить, уладим. Я отвечаю. — Матш, ты очень добр. — Эй, знаю, о деньгах с ним лучше не говорить. С керамическими бутылочками и странными кувшинчиками и горшочками появился волшебник аккуратно разместил весь набор на полу перед кушеткой, выбрал несколько штук, смешал их содержимое в небольшой медной чаше, поставив ее на пол между ступнями Джон Тома, обросил в мутную лужицу на дне чашки щепоть желтоватого порошка и что-то едва слышно пробормотал. Мадж и Джон Том мгновенно зажали ноздри. Получившаяся кашица изрядно смердела. Добавив щепотку голубого порошка, Клотогорб перемешал смесь и начал заляпливать ею открытую рану в боку Джон Тома. Осознав, что боль утихает, тот постарался забыть о всяких инфекциях. — Пок! — Клотогорб прищелкнул короткими пальцами — Принеси мне небольшой тигель, тот, у которого на боках выгравированы знаки солнца. А Джон Тому вроде бы показалось, что летучий мышь буркнул под нос, мог бы и сам смотаться, дуда и обратно, зажиревший ленивый улиткин сын. Однако нетрудно было и ошибиться. Впрочем, возвратившись с тиглем, Пок молча поставил его между Джон Томом и волшебником и, взмахнув крыльями, устремился подальше. Клотогорб переложил образовавшуюся пасту в тигель, долил зловонной жидкости из высокой черной бутылки со талии, добавил щепотку коричневого порошка, достав его из ящика под правой рукой. Интересно, а у него там никогда не зудит? Подумал Джон Том, о встроенном в волшебнике шкафчике. Черт, что я сделал с этой палочкой, а? Небольшой палочкой из черного дерева, инкрустированной серебром и аметистами, чародей помешивал смесь, непрерывно бормоча под нос. Паста внутри тигля обрела консистенцию густого супа и засветилась глубоким изумрудным светом. На поверхности ее взрывались пузыри, отражавшиеся в округлившихся глазах Джон Тома. Теперь смесь припахивала корицей, а не болотным газом. Обмакнув палочку в жижу, волшебник попробовал ее на вкус. Удовлетворившись, он взял палочку за оба конца и начал поводить ею над шипящей гущей. Искры на поверхности стали вспыхивать сильнее и чаще. Клетки бактерии красные в мышце, синие в кровь. Резинация, аглютинация, конфронтация, высшая связь. Нервом пироксин, заразе пенициллин. Осы боли растворяйтесь, ткани рваные склеивайтесь. Джон Том слушал в полном смятении. Ни тебе гортанных враз, ни хвоста тритона, глаза летучей мыши, крови паука, бычьих рогов. Конечно, неизвестно из чего на самом деле состоят жидкость и порошки, которыми пользуется волшебник. В ворожбе прозвучали слова «пероксин», «пенициллин», аглютинация, Подобной чушью выписывая рецепт, любит ублажать себя доктора. Как только голос волшебника смолк, Джон Том поинтересовался этим и получил ответ. — Это волшебные слова, мой мальчик. — Но ведь они обозначают нечто. Реальные вещи, я хочу сказать. — Конечно же. Клотт горб глядел на Джон Тома, Так, словно его вдруг обеспокоило состояние рассудка юноши. «Что может быть реальнее основ магии?» Он кивнул в сторону часов. «Я сразу не распознал, что у тебя устройство для измерения времени, и не сомневаюсь, что ему можно верить». «Но часы же совершенно не волшебная вещь. Так ли?» «Объясни тогда мне, как они работают». «Ну, они кварцевые. Там текут электроны, то есть...» Джон Том сдался. «Это не по моей специальности, но часы работают на электричестве, а не на магических формулах». «В самом деле?» «Я знаю много электрических формул». «Но чертовы часы работают на батарейках». — А что внутри этой штуковины ты называешь батарейкой? — Запас электроэнергии. — Разве он не записывается какой-то формулой? — Конечно, записывается, только эта формула математическая, а не магическая. — Конечно. — По-твоему, математика не магия? Какой же ты после этого чародей? Я же как раз, об этом я, но Клатогорб жестом остановил Джон Тома, предоставив тому возможность молча кипеть от раздражения против настырной и уверенной в себе черепахи.